Глава 22. На следующее утро Артем разбудил мессенджер системы. Открыв окно, он не удивился, обнаружив, что писал Линга. Линга, Арт, привет. Прошу прощения за беспокойство. Арт, привет. Что-то случилось? Возможно. Нужна твоя помощь в эвакуации. Для начала расскажи подробнее. Кого, как, когда это будет происходить? Через час-два должен подъехать транспорт. Привезут модули для сборки временного жилья. Надеюсь, что это ненадолго, и вскоре мы сможем вернуться в город. Приобщаться к деревенскому быту и натуральному хозяйству не хотелось бы. Помощь нужна в другом. У нас возникла проблема с эвакуацией. Артём, прошу не за себя, а за беззащитных людей. Очень нужна твоя помощь. Тащить свою задницу в какое-то опасное место не хотелось. Но, с другой стороны, отказ сейчас, когда люди находятся в сложной ситуации, будет разрывом всех положительных связей с организацией. Они не станут врагами, но и о теплых отношениях придется навсегда забыть. Артем же, при всех деформациях личности, внесённых образом жизни и системы, не мог без человеческого общения. «Если это не самоубийственная миссия, то я не против помочь». «Арт, ну как ты мог подумать, что я отправил бы главного боевика организации на смерть?» Артем улыбнулся. В этом весь Линга И возмутился недоверию, и подольстил сразу. «Рассказывай подробности. С первым транспортом должен приехать БФГ. Он тебя введёт в курс дела. Я сам буду позже. Решаю материальные вопросы. Как сейчас дела на заправках?» Молодой человек вспомнил, что забыл вчера позаботиться об этом вопросе. В новых реалиях с топливом могут возникнуть проблемы. Я оказался прав. Вот тут проблема. Официально гражданские автомобили не заправляют. Для меня 92 й смогут привести. Я распоряжусь. Ладно, спасибо, Артем. Ты человечище с большой буквы. Остальную инфу тебе БФГ даст. Удачи вам в деле. Человечище, ага. Руки по локоть в крови. Впрочем, игроки Ингенди наверняка тоже не без греха. Поднявшись с постель, он в темпе привел себя в порядок и позавтракал. К приезду людей из организации нужно быть готовым. Лига не обманул. Практически ровно через час Артем услышал шум движков грузовых автомобилей. Выйдя на улицу, парень понял, что сильно недооценил хозяйскую жилку члену Гиндии. В поселок въехало аж целых пять фор. За ними виднелись и легковые автомобили. В первом тягаче он сразу обнаружил БЛГ. Тот, видимо, знал, где стоит дом Артёма, направляя туда водителя. Пока они приближались, из других домов с неприкрытым любопытством выглядывали люди, не очень понимающие суть происходящего. Благодаря нелюдимому характеру деда, построившего дом, Артем жил чуть в отдалении, от того и места для парковки всех автомобилей было более чем достаточно. Едва грузовая машина остановилась, из нее, хлопнув дверью, вышел БФГ. Артем впервые видел игрока после того, как вынес его бессознательного и сквозного осколка. То чуть осунулся, на лице залегли морщины. Вечно хмурое лицо стало еще серьёзнее. Зато ощущение пространства отметило, под повязкой растет новая нога. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Чудодейственные изделия артефакты системы и не до такое способны. Парню было сложно судить, как коллега Пангильди отнесется к нему после всего пережитого. А если добавить к этому потери двух членов команды... Артем точно не ожидал, что БФГ, еще передвигающийся на костылях, Подойдет и порывисто обнимет его при встрече. «Арт, братка, прости, что не писал», — тихо сказал мужчина. Точно было так хоть в петлю лезть. Если бы не этот конец света, так бы и гнил от депресника Да лига растормошил». Артем даже смутился от такого проявления чувств в свой адрес, но, признаться честно, было приятно. Пока они говорили, из других автомобилей начали выходить остальные, с интересом оглядываясь по сторонам. Молодой человек мысленно отметил, что все машины – сплошь дорогие иномарки. Похоже, в неграх хватало состоятельных участников. А как иначе? Простым работягам, живущим от зарплаты до зарплаты, изначально было не до глупостей с аномалиями. Туда лезли или военные, или всякие маргиналы, не нашедшие себе места в жизни, или состоятельные люди, любители экстремальных развлечений. Пока говорили, подошли еще несколько человек. «Знакомься, тут наши толовики». «Я бы никогда не додумался заранее готовиться к концу света!» «Лена!» — протянула руку женщина лет 35 с прямым и уверенным взглядом. Лицо, явно не пропускавшее ни одной доступной косметологической процедуры, говорило, что дамочка и до аномалий занимала в жизни не последнее место. Даже походная одежда не портила, наоборот, придавая ей этого героического вида. Артем, не чинясь, назвался молодой человек, пожимая руку. Сейчас кровати имя отпал всякий смысл. Этот момент раздражал его и в книгах. Взрослые люди, берущие себе всякие крутые клички, когда в этом не было смысла, выглядели какими-то инфантилами. «Лена, настоящая богиня! Когда нужно что-то достать и купить подешевле? бизнес Дал лестную характеристику БФГ. «Заткнись!» Грубоватый тон совсем не вязался с милой улыбкой, которую наградила Артема. «Так вы наш знаменитый ранкер. Очень приятно!» Взаимно, сухо ответил молодой человек. Таким домочком палец в рот не клади, а тупо пояс откусит. Пока представлялись подошли еще четыре мужчины. Исходя из того, что остальные приехавшие кучковались чуть в стороне, здесь собралось начальство. Борис, Николай. Артем оценивал людей. Спокойные, но уверенные мужики в качественной походной одежде разговаривали вежливо, держась на равных. Скорее всего, все они неплохо состоялись в прошлой мирной жизни. А чего он ожидал? Чтобы впереди человечество, как и в книгах, стояли всякие неудачники, просидевшие всю жизнь за компьютером. Такое, если и могло произойти, то в сугубо единичных случаях, при крайне необычном стечении обстоятельств. Здоровый со всеми по очереди, Артём почувствовал, что все они игроки, но слабоваты, не выше 20 уровня. Как он это узнал? Очередные выверты после эволюции. Неожиданно в голову пришла еще одна мысль. Он уже довольно часто встречался с различными ментальными воздействиями в осколках. Раньше Артем считал, что их источники обладают специальным атрибутом, но ведь не могли подобные существа встречаться так часто. Что, если способность к ментальным воздействиям приходит по мере эволюции вместе с необычной чувствительностью к окружающему миру? В рамках этой теории объясняется способность давить на других разумных, находящихся на более слабой ступени развития. Примерно так строгий начальник, обладающий более высоким статусом, может одним взглядом напрячь и смутить подчиненного. Эволюционировавший же разумный имеет возможность давить на существ, стоящих на ступени ниже его самого. Мысли и выводы пролетели буквально за пару секунд. Парень решил проверить теорию, когда здоровался с последним мужчиной. Действовал интуитивно, когда установился зрительный контакт, Артем, используя свои новые умения, постарался вложить мысли. Не угрозу но излучение собственной силы. Приглядываясь к реакции, он затруднялся понять, получилось или нет. Лишь забегавший взгляд окружающих можно было отнести к успешному исходу эксперимента. Впрочем, возможно, те просто умели держать лицо. Разговор перешел к выбору места и сборки временных убежищ, а также будущего функционирования поселения. «В гильдии полно гражданских дармоедов, да еще и семи игроков» и они возьмут на себя функцию строителей, а также хозяйственные хлопоты. Модульные здания абсолютно просты в сборке, вместе с тем они достаточно крепкие и тепло держат», объяснял в своей манере БОГ. «Ну а костяк возьмёт на себя защиту, управление и обеспечение нужд». «Это понятно. Давай по переезду, семей. Лига сказала, что ты ответственный», заговорил об актуальном Артёме. «Что вам мешало их сразу привести со всеми стройматериалами?» «А, это мы вообще с области притарабанили, со склада. Сейчас расскажи, что не так с эвакуацией». А дальше БФГ поведал, что всех родственников участников гильдии изначально собрали в Большом доме отдыха, расположенном на окраине города. Вариант и правда был неплохой, всех вместе легче защищать. Проблемой стали странные твари, походившие на здоровенных ящериц, поселившиеся в соседнем квартале. Быстрые, сильные, крупные хищники – Буквально за пару дней навели шорох в округе, тесня как людей, так и других существ. Из-за этого уже сорвалась попытка выезда, чуть не повлекшая трагедию. «Мало того, что чешуйчатые уроды хуй кладут на любой огнестрел, кроме реального крупняка, так и явления атакующей навыки с трудом их пробивают. Шкуры, как из жопы дракона!» «С этим ясно. Давай по сегодняшней эвакуации». Лига боится, что твари не пропустят передвижение большого количества народа и непременно нападут. Я с ним согласен. Ага, и каков план? Выезд семей из дома отдыха запланировали именно на сегодня, потому что параллельно с этим силовики будут эвакуировать остатки выжившего населения соседнего квартала, где больше всего резвятся те крокодилы. В задачу военной входит прикрыть этот процесс, а желательно и вовсе выбить хищников так как рядом было какое-то стратегически важное, то ли производство, то ли еще какая-то хуетень важная, в общем. Сейчас там уже концентрирую технику и отцепляет квартал. Неплохо. То есть меня взяли в качестве подстраховки в случае, если что-то пойдет не так. Ага. Считай, вояки со своей эвакуацией и зачисткой стянут от себя все внимание. Ну а мы используем момент, чтобы в стороне выехать. Медить нельзя, потому что позже такого случая может и не представиться. «Теперь я понимаю. План рабочий». «Вот. Так что, везем людей надеемся, что кипиш и удаление от места, где эти твари шныряют, поможет выехать безопасно. Главное миновать самый первый отрезок пути. Но, если что, надежда на тебя». «Хорошо. Во сколько начинается операция у военных?» «Во второй половине дня. Дай беда время сборов и организационной работы с населением, застрявших в заполученных домах». «Я готов выезжать». В нигдов ситуации Артём не обнаружил смысл ехать на своём УАЗе. На дело выехали на джипе Бориса. Кроме Артёма, БФГ и хозяина автомобиля подвязался Василий, еще один из менеджеров организации «Ингрок». «Борис у нас с зира морозит, будь здоров. А у вас иллюзий». «Как работают иллюзии? Это воздействие на разум врага?» Тут же поинтересовался парень. «Нет, изображения создаются на основе взаимодействия со светом». По пути все в основном молчали, настраиваясь на серьезный лад. Говорил один БФГ, в миру оказавшийся Вениамином. По его словам, в доме отдыха, помимо нуждающихся в защите гражданских, их ждали и ещё некоторые игроки организации. Всех повезут на трех крупных автобусах, чтобы свободных мест было с запасом». Артём снова въезжал в город. Наблюдая вчерашний стрим, он ожидал увидеть горы трупов на улицах, разрушенные дома и монстров, разгуливающих средь бела дня. Но нет. Снова патрули, серые маски безнадёги на одних лицах и молчаливая жесточённость и решительность биться до конца на других. Кое-где попадались и разрушения, следы от взрывов или техник, строчки от автоматического огнестрела. «Обрати внимание, проезжай мимо квартала пиздеца» кивнул парню Вениамин. «Уже оцепляют. Эвакуацию будут проводить поэтапно. Людей там немного, я думаю. Должны справиться». И правда, правительственные войска уже сгоняли технику и концентрировали силы перед началом войсковой операции. Простые люди сидели по домам, готовые быстро выходить, как только дадут отмашку и начнет подъезжать транспорт. Те, у кого было на чем и куда уйти, уже в торопях покидали свои жилища. «А куда этих эвакуированных?» Задал вопрос Борис, высокий крупный мужчина, бритый на «А его знает?» – махнул рукой Бевга. «Те не похер, нам бы самим уехать». Их остановили военные, но Борис показал какой-то документ, и те потеряли интерес. «По другому пути никак нельзя отъехать». «Не, была еще одна удобная дорога, но там сейчас пробка из брошенных машин. Вернее там какая-то. Да и мэр бывший долбоёб, с землей ему арматурой». «А, «Э, что объяснять?» БФГ махнул рукой. Наконец, миновав высокий каменный забор, они оказались на территории дома отдыха. Место было довольно живописное, но разглядывать времени не было, их уже ждали. Артем обнаружил, что гражданские натурально сидели на чемоданах в доме, а игроки стояли у автобусов. Их поприветствовали. Артема представили всем присутствующим боевикам организации. Реагировали те излишне громко, выбрасывая накопившуюся нервозность. Похоже, эта часть города стала совсем опасной, если люди так волнуются. Теперь ждем, когда начнется операция и шум и стрельбы привлечет тварей, объяснял всем Военные стянули туда серьезные силы, в том числе своих карманных игроков. Надеюсь, у них получится зачистить кварталы. Люди, в основном женщины и дети, начали грузиться в автобусы, чтобы быть готовыми выехать немедленно. Руководила гражданскими серьезная женщина лет 40 по имени Виктория. Всех равномерно распределяли по трем автомобилям. Пошли бесконечные минуты ожидания. Время было обеденное, но все присутствующие обошлись без приема пищи. Напряжение нарастало. Еще не было часа дня, когда раздалась первая стрельба. Что-то раньше планируемого, нахмурился Венеамин, скинув руки с часами для оценки времени. Может, так что то просто? Вопреки его предположениям, одиночную стрельбу поддержали и другие орудия. Вскоре грохот крупнокалиберного оружия слился в многоголосое стрекотание. «Значит, начали. Все по машинам. Ждем ещё чутка, чтобы вояки взяли на себя всех крокодилов. И текаем. Главное – миновать опасные кварталы. В другой части города днем более-менее». Последние слова БФГ затерялись в шуме боевого вертолёта, хищным силуэтом промелькнувшего над ним. То ли крокодил, то ли аллигатор. «Ебать, там сейчас будет жара!» — вставил один из игроков. Над местом проведения зачистки закружили две вертушки. Сделав буквально два захода для оценки ситуации, боевые машины начали работать крупным калибром. Грухот стрельбы не смолкал. Артём указал что весь остальной город затих в страхе, наблюдая за происходящим. «Охуеть, сука! Вот эта долбёжка там началась!» — не сдерживали свои эмоции люди. Ждем еще! проорал бвг Раздаваясь разной периодичностью, стрельба тем не менее не смолкала ни на миг. Хорош! Трогаемся! Дал отмашку Вениамин минут через 15. Ждать еще было уже невыносимо. Легковушка, в которой были Артем БФГ и Борис за рулем, тронулась первой. За ней выдвинулись три автобуса и еще два внедорожника, замыкающие колонну. Ехали аккуратно, стараясь обойти место зачистки. Но кривая развязка не давала сразу взять противоположную сторону. Для этого требовалось проехать несколько дворов и, только вклинившись в крупную дорожную артерию, получить возможность свернуть. Они проехали метров двести, когда услышали взрыв такой силы, что, казалось, вибрация прошла даже по костям. «Это еще что ударило?» — задал вопрос Борис. «Они чё еще и авиационную бомбардировку замутили?» «Не должны», — заметил Вениамин. «Там людей бы поубивали». К сожалению, из за многоэтажек, закрывающих обзор, невозможно было рассмотреть, что происходит. Они лавировали между домами, когда новый звук, похожий на рык дикого зверя, но, оказавшийся в миллион раз громче, эхом прокатился по городу. «Что за хуйня?» — не понял Бевгая, тут же отвечая сам себе. «Смотрите! Ёб твою мать!» Как раз появился зазор между домами, позволяющий взглянуть в небо над местом войсковой зачистки. Именно в этот момент откуда-то с земли в небеса взметнулся гигантский силуэт, черный, как сама ночь. «Это еще что за пиздец?» — в каком-то шоке спросил Артём. Все в машине молча наблюдали, как гигантская туша стрелой рассекла боевой вертолет, мгновенно разорвав многотонную машину на куски и продолжила набирать высоту. Наконец, немыслимый зверь прекратил движение, зависнув в воздухе. А круга огласил ещё один, полный запредельный рев. «Это, сука, дракон?» Прерываясь, полушепотом произнес Бевга. «Мать его! Настоящий, блядь, дракон из сказок!» Существо, кем бы оно ни было на самом деле, прекратив рычать, злобно всматривалось куда-то вниз. Разглядев свою цель, она вытянула вперёд когтистые лапы, в которых, стремительно набирая яркость, увеличивалась сфера света и пламени. Над кварталом, где проводили зачистку, вспыхнуло маленькое солнце.